Из приемника вновь послышались щелчки, и тот же голос оперативного дежурного сообщил, что в здании министерства находится куратор правоохранительных органов республики Антон Крамаренко, и что его речь перед руководящим составом МВД будет транслироваться в прямом эфире радио и телевидения. полковник щелкнул дистанционным управлением и на экране самсунга появилась картинка актового зала министерства офицеры занимали места на сцене за столом президиума еще никого не было второй вновь вышел на связь он просил командой для начала операции лофоренко глянул на экран телевизора и увидев крамаренко уверенно поднимавшегося по ступенькам на сцену, Коротко ответил второму с Богом. На сцену поднялись министр внутренних дел Манец и один из его заместителей Сердюков. Уважаемые товарищи обратился к присутствующим куратор силовых служб. В последнее время прошло почти пять лет, как мы работаем в П президентской республике кое-кто из руководителей устал, кое-кто не выдержал напряженного темпа работы. Поэтому, наверное, процесс замены руководителя естественный и от него никуда не уйти. Более того, я хотел бы абсолютно искренне сказать о причине перехода Валерия Ивановича на другую работу. Она связана с его здоровьем. Врачи настоятельно рекомендуют ему отдых. поэтому мы по-человечески определились, что перерыв в службе ему нужен. Последние 15 лет жизнь его бросала по всему Советскому Союзу, в самые горячие точки – Он не увольняется со службы остается в резерве и в любое время когда это нужно будет вернется на государственную службу валерия ивановича планируем направить послом в уззбекистан туда где он долго служил где знают его руководители страны на столе заработала рация лафоренко приглушил звук телевизора докладывал второй и В одном из многоэтажных домов, что возле рынка, мы перекрыли этаж выкупленных квартир под офис автосалонным «ЛИС» и компанией. Задержали 15 работников, множество оргтехники, бланки документов, в основном с водяными знаками, а также милицейские и таможенные печати на постановку и учет транспорта. Все курьеры, которые получили в офисе пакеты документов, «Наворованные машины сейчас под наблюдением. Как поняли?» «Спасибо, второй», — ответил Лафаренко. «Продолжайте работать». Полковник вновь нажал кнопку дистанционного управления. Звук в телевизоре усилился. «У нас складывается, скажем так, не совсем доброе отношение с этой бывшей республикой Советского Союза», — продолжал говорить Крамаренко. «Подолжал говорить Крамаренко». Поэтому мы рассчитываем на Валерия Ивановича, которого знает и президент Ислам Кариов.го знают и высшие должностные лица не только Узбекистана, но и соседних государств. Дипломатическая работа более спокойная, хотя есть свои сложности и трудности. И легко будет восстановить нам те отношения, которые были во времена Советского союза. Но нам кажется, что Ваерий Иванович справится с этой работой. На столе опять заработала рация. только что все курьеры сдали пакеты в одной из фирм в доме частного сектора, примыкающего к рынку, докладывал третий. как мы и предполагали предприятие создано на случай провала, чтобы основная деятельность автосалона оставалась в тени. Вле дома появились новые курьеры, наблюдаем и ведем их, как поняли Спасибо третий молодцы конец связи. Лаопаренко потер от удовольствия руки, отхлебнул кофе. С экрана телевизора по-прежнему доносился голос куратора силовых ведомств. сказать что нас не удовлетворял работу валерий ивановича нельзя конечно у нас масса претензий к министерству внутренних дел но сегодня не время об этом говорить на совещании представителями правоохранительной системы мы спокойно обсудим наши проблемы сегодня назначая нового министра мы надеемся что он будет вместе с личным составом выполнять наши требования по борьбе с преступлениями и коррупцией в Прежде всего, в экономике. Никакого отступления от намеченного курса. Но это не значит, что мы будем необдуманно ломать судьбы, щелкать наручниками, бросать в тюрьмы людей. Нет. Виноват, провинился, неважно кто, тетя Маша, министр, перед законом все равны. Легкое шипение рации отвлекло внимание Лафаренко от экрана. Докладывал второй. конспиративный дом в наших руках мы обнаружили множество электронных устройств для печати и копирования коробки со штампами маро гаи и таможни бланки документации на автомобиле и Транзитные номера разных стран паспорта постоянных заказчиков, а также с десяток автомашин подготовленных для продажи. Видем наблюдение за курьерами, которые с пакетами документов въехали на территорию рынка. как поняли отлично и еще раз похвалил лафоренко. он вышел из-за стола, прошелся по кабинету снова глянул на телевизионную картинку, усилил звук. сегодня уже никто не из вас не скажет что не хватает какого-то закона для нормальной работы милиции продолжал говорить антон крамаренко поэтому у нас есть общие претензии ко всей правоохранительной системе и прежде всего к мвд и Поскоку это наша основа, это самая мощная организация. Это самая оснащенная организация, где сосредоточены основные силы. Мы очень надеемся, что вы, как люди в погонах, как граждане страны, правильно воспримите назначение С сердюкова министром внутренних дел. Это человек абсолютно предсказуем: беллорус государственник. Человек, который способен сегодня решать задачи, мы в этом нисколько не сомневаемся. Как дальше вы найдете с ним общий язык, как вы будете работать, дело другое.